«Профессор Захарин. Москва. Апрель месяц. В окно из своего деревянного домика в Сущеве у большого сада вижу заборы, акации, липы и веселую зеленую загородку особняка хозяина дома, окна которого выходят на улицу. На дворе большая конюшня с желтой крышей и каретный сарай». Двор мощен булыжником, кое-где по краям зеленеет весенняя травка. Хозяин дома человек солидный, серьезный, директор правления железной дороги, лет 50, с проседью. Глаза серые, без улыбки, лицо бледное, адут ловато и как будто посыпанное мукой. Болен хозяин. Уже не ездит он каждое утро на вороных на службу. Говорят, обезножил. Хозяин-человек был неразговорчивый. Как-то придя ко мне, посмотрел на мои картины и сказал «Зайдите-ка ко мне, посмотрите у меня картину Айвазовского». Волна так написана, что прям вот-вот выльется из картины. «Что вы пишете, сад этот?» А я писал из окна этюд. «Сарай тоже». «Что хорошего?» «Какая красота! Зароса! «Тут будут строить большой дом, пятиэтажный. Шехтель мне проект делает. Это все этим летом срубят». «Этот сад срубят?» Спросил я огорченный. «Обязательно! Этого запущения не будет больше. Что в нем? в одной, не оберешься!» И немного кряхтя поднялся с кресла, как-то беспокойно водя глазами в разные стороны. «Вот», — сказал он, — «Что-то ноги плохи у меня стали. На силу хожу. Завтра Захарьина жду. Обещал приехать, ассистентов прислал. Приказали, чтоб все часы в доме остановить, маятники, чтоб не качались, канарейку, если есть, вон, и чтоб ничего говорить, чтоб отвечать, когда спросят, только «да» или «нет». «И чтоб поднять его на кресле во второй этаж ко мне, а по лестнице он не пойдет, вот что, вот какой!» «И именем, отчеством не звать!» «Сказали ассистенты, он не любит и не велит, а надо говорить, ваше высокопревосходительство, вот что, а то и лечить не будет!» И хозяин с озабоченным видом ушел. «В окне я вижу сад». За зеленой загородкой в весеннем солнце, Как в бисере, вишне и их розовые цветочки. Так радостно светят на солнце Сквозь ветви деревья в главы церкви Утоли моя печали, И ложатся синие тени по двору, И желтые акации блестят, Светясь на темных заборах окружающих сады. И вот вижу я, Как вошли в калитку дома молодые люди в цилиндрах и один небольшого роста в шубе с бобровым воротником в очках, с темной бородкой. Хозяин стоит у каретного сарая. Кучер и дворник выкатывают пролетку. Хозяин стоит покорно и смирно, опустив руки и голову, а кучер надевает на него хомут, как на лошадь. «Что за история?» — думаю я. И говорю приятелю своему художнику Святославскому — Серёжа, посмотри, что делается с хозяином-то нашим. А? Его запрягают в пролётку. Пойдём, посмотрим во двор, говорит Святославский. Только мы хотели выйти на крыльцо, а горничная бежит к нам, запыхавшись. Анатолий Павлович просил вас подождать, выходить, пожалуйста, Захарьин не велял. Ну, запрягли хозяина. Под мышкой он держал оглоблю. Захарин шел по двору впереди, за ним два ассистента. А потом хозяин вез пролетку по двору, заворачивая кругом. Захарин поднимал руку в белой перчатке, шествие останавливалось на пять минут, а потом опять хозяин вез, как лошадь, пролетку. Удивлялись мы, смотря в окно. Странное было зрелище. Дня через три после весеннего дождя опять я стал писать свой этюд из окна своей квартиры. Весеннее солнце светит, горят весело зеленые кустики за загородкой. В каретном сарае настеж открыты ворота, а в нем сидит на пролетке хозяин в шубе и в меховой шапке. Он ест апельсины, бросая корки на пол сарая. Пролетка не запряжена в лошадь. Кучер Емельян стоит около и, улыбаясь, беседует с ним. «Покуда я писал этюд из окна, хозяин все ел апельсины и бросал корки в сторону». Вдруг послышался звонок у калитки дома. Хозяин встрепенулся. Поправив рукой бороду, рот вытер салфеткой. Кучер побежал калитки отпирать. В нее вошел Захарьин и двое ассистентов. Один из них нес большой сверток, плетенку, завернутую тщательно в розовую бумагу. Видно, что из хорошего магазина. Захарьин прошел к сараю и пристально посмотрел на хозяина. Тот С каким-то особенно виноватым видом Сидел перед профессором Ассистенты развернули привезенный пакет В нем были большие яблоки Которые поставили перед хозяином Тот взял яблоко и стал есть А Захарьин смотрел на него Потом подошел к нему близко И пристально смотрел в лицо Поднимая веки пальцем Хозяин поворачивал голову То кверху, то книзу Все это делалось молча Захарин вышел с ассистентами и за воротами дома сел в коляску, запряженную парой вороных, покрытых сеткой. Я вышел во двор и подошел к сараю, поздоровался с хозяином, а тот все ел яблоки. «Анатолий Павлович?» — спросил я. «Что это такое? То вы в сарае яблоки кушаете, то коляски возите». «Что?» «Ведь вот вы видали, что делается», — ответил мне хозяин. «Как лошадь, а? Пролетку возил». «А сегодня утром не видали? Я ведь в шесть часов вон энту бочку показал, он по двору катал. Целых два часа, Надька. Гимнастика, что ли, это? И сам я не пойму. Уж очень лошадью-то неохота быть, подумайте. Ведь я не кто-нибудь, а директор правления». На праздники хотел яичко съесть. Ну, сказать должно, что аппетит у меня явился, это верно. Так он как на меня затопает ногами, да закричит, молчать! Вот что тут поделаешь? Лошадей продал, жалко было. Вот ездить теперь не велит. Пешком ходить надо. Ну, эти к вокзалу-то, правление-то там. Хорошо никто не знает, только вы видите, а то засмеют. Вот одно заметно, говорю я. Лицо-то у вас изменилось, бледность пропала. Да ведь, должно быть, он знает. Только одно обидно, лекарства никакого не дает. А вот за это самое, что бочку катаешь, пролетку возишь, что яблоки ешь. Тыщи ведь платить надо, вот что. И платишь, что с ним сделаешь? Сказать-то ведь ему ничего нельзя. Жаркий вечер лета, июль месяц. Сад густо зарос зеленью, и уже не видно за ним красивой церкви утолимой о печали. Сижу я в саду с приятелями и вижу, как в калитку во двор пришел хозяин с портфелем под мышкой, и с ним миловидная дама в белой широкой шляпе. Сбоку спускалась роза ей на лицо. Хозяин прошел по саду и остановился у капельной бочки, которая была наполнена дождевой водой. Он посмотрел в бочку, и дама рукой брызнула ему водой в лицо. Хозяин рассмеялся. «Я прошел в сад к хозяину, сказал, «Ну что ж, Захарьин-то вылечил вас, Анатолий Павлович?» «Да, да, совсем себя чувствую человеком. Даже разрешил Мадеру с водой полстаканчика. Замечательный человек, так благодарен!» «Ну, совсем другой стал. Одно, на лошадь сесть нельзя, ходи пешком». Так верите что я испытал? Вот с Анной Федоровной, показал он на даму. Из Мавритании извозчика нанял. Еду, а сам молюсь, Господи, говорю, не встретить бы его. Вот увидит, что будет. Гляжу, а он напротив и катит. Я-то голову за ее спрятал. Видел он меня или нет? Вот теперь вы знаете, какая у меня забота. А у него через неделю быть должен. Вот сейчас трясусь. Если видел... Ведь он меня выгонит. Я говорю, а что ж, сад-то когда рубить будете? Не буду, не велел. Как же говорю, что же это за лекарство такое? Ведь вы доходный дом строить хотели. Не велел. Вот вам и доходный дом. Дом. «В другом месте, — говорит строй, — а это, — говорит, — для дыхания вам необходимо. Вы, — говорит, — родились здесь, привыкли. Вам, — говорит, — сад необходим. Вот что с ним поделаешь? У меня на Тверской дом есть, а он не велит там жить. Помните, у меня в зале, когда вы Айвазовского смотрели, там зеленые обои были. Так он мне самому велел переклеить белыми. Сам, — говорит, — переклеивай, а зеленые, — говорит, — нельзя «Вот вы и возьмите. Он, профессор, все видит. Но ведь и спасибо скажешь. Другую жизнь увидал. И совсем по-другому все кажется. Ну, обедать иду, яблоки, а мяса никакого. И заметьте, навсегда!» И он, смеясь, ушел с дамой. А я сказал в душе профессору Захарьину спасибо, что сад-то по его милости не срубили.